Вадим Степанов. Чудовище Ивановой. Глава 1. Географичка продолжала рассказывать о новом прекрасном мире, в котором предстоит жить поколению старшеклассников, где роботы будут выполнять грязную работу, а людям останется время для творчества и самосовершенствования. И это принципиально изменит экономику всего мира. Не будет бедности, голода, агрессии, и люди станут умнее и лучше. Что, Иванова? Екатерины Сергеевна, сказала Аня, поднявшись. А разве люди не отупеют в конец, если всё будут делать роботы? Иванова точно отупеет, извичительно заметила Семакина подружный хох от одноклассников. По ходу, она уже согласилась с Никузнецова, и класс снова одобрительно зашумел. Тише, дети, попробовала успокоить учительница и обратилась к Ивановой. Аня, почему ты думаешь, что люди станут глупее из-за роботов? Наоборот, освободится время для учёбы и саморазвития. А то сейчас у них нет на это времени, проворчала Иванова. Только и делают, что смотрят новости и в соцсетях залипают. У них? удивилась учительница. А Иванова у нас не человек. выкрикнула Кузнецова. Точно, хихикнула Семакина. Она очкастая киборг-убийца. Да пошла ты, не выдержала Аня. Что ты там ввякнула? сказала Семакина, что слышала. Девочки, девочки, вмешалась учительница. Ещё поговорим, пригрозила Семакина Ивановой. А после урока на лестнице Аню действительно подловили одноклассницы. Ты не слишком борца для новенькой? Угрожающе спросила Семакина: "Отвали", сказала Иванова и попыталась пройти мимо школьниц, которые преградили ей путь. Но Кузнецова не дала ей пройти, а Петрова толкнула так, что Ане пришлось сделать шаг назад. "Руки свои грязные убери", огрызнулась Иванова. "А то что?" ухмыльнулась Петрова. "Вмажь ей", подсказала Кузнецова Петровой. "Только троньте Выкрикнула Иванова. А что будет? спросила Петрова и стала медленно приближаться. Отошла! крикнула Аня, выставив перед собой канцелярский нож. И что ты сделаешь? сказала Семакина и потянулась, чтобы выхватить нож. В этот момент Аня дёрнула рукой, чтобы не дать Семакиной забрать нож, и случайно коснулась лезвием её ладони. Ай, дура! выкрикнула одноклассница и отдернула руку. «Ты меня порезала!» Петрова и Кузнецова сразу отступили от Ивановой, и той удалось проскочить мимо них. «Бешеная!» — выкрикнула ей вслед Кузнецова. «Идиотка!» — поддержала ее Семакина. Но Аня уже мчалась по коридору к раздевалке. К счастью, география шла последним уроком, и можно было отправляться домой. В голове шумело от адреналина, и несправедливости. За что ей всё это? Как же было прекрасно, когда они жили в Железногорске, и она ходила в свой любимый о класс первой школы, где остались все друзья и подруги. И зачем только маме пришлось переезжать в этот Курск? Хотя, конечно, она понимала, что взрослая жизнь сложнее, чем кажется, и иногда взрослые поступают не так, как им хочется, а как требуют обстоятельства. Мама Ани и Ирина тянула их маленькую семью на скромную зарплату эколога и, конечно, хотела для своей дочери только лучшего. Поэтому и согласилась на переезд, когда ей предложили работу по профилю с лучшими финансовыми условиями, но в другом городе. Обмен квартиры произвели быстро, не потеряв в площади и комфорте. Только лишь в удаленности от центра, что было компенсировано продавцом наличием подвала, расположенного здесь же в доме. Открыв дверь, она зашла домой и, убедившись, что мамы ещё нет, пошла сразу в комнату, проигнорировав кухню, где на столе лежала записка с гневным: "Поешь!" Ей ничего не хотелось, только бы провалиться сквозь землю, пропасть и исчезнуть, раствориться или умчаться в свой любимый Железногорск, где остались все близкие и теперь потеряны подруги. Она достала телефон и написала в школьный чат, что новая школа отстой, и девочки просто идиотки. Но ей никто не ответил. Возможно, потому что всё ещё шли последние уроки, а может быть, просто старые друзья уже вычеркнули её из своей жизни. Обидевшись на весь мир, она надела наушники и включила любимый плейлист. В своём воображении она пела эти песни, выступая на сцене. А её теперь уже бывшие друзья восхищались, удивлялись, плакали и сокрушались, что так несправедливы были к ней. Незаметно она провалилась в сон, из которого выдернул её голос мамы, вернее не голос, крик. Ты с ума сошла? Мне позвонили из школы. Ты что там устроила? Мам, я Ты ведь знаешь, как непросто было тебя устроить в конце учебного года. Такая школа, лучший класс, а ты? Я не просила меня переводить. Да как ты вообще смеешь? У мамы перехватило дыхание, и она устало опустилась на кресло. Нам выпал такой шанс всё изменить. Это новая работа, большая удача. Мы с тобой больше не будем считать копейки, сможем позволить себе нормальные вещи. Может, даже в отпуск человеческий съездим. А тебе всего и надо, что просто спокойно учиться в школе. Идиотская школа, выкрикнула Аня. Там одни придурки учатся. Они там вообще не уважают друг друга, называют кличками обидными, троллят, затыкают. Это не даёт тебе права кидаться на девочек с ножом, холодно заметила мама. Аня, обречённо опустила голову. Так это правда? в ужасе констатировала мама. Господи, мой ребёнок преступник. Почему ты таскаешь с собой нож? Кто тебя научил? Это твои Железногорские приятели? Я не таскаю с собой ничего, тихо проговорила Аня. Что? Может, ещё и не ты порезала эту девочку? Мне такие ужасы рассказали. У неё порез чуть ли не до локтя. Столько крови потеряла, может даже нерв задет, и теперь она не сможет нормально рукой шевелить. Ты понимаешь, что ты наделала? Ты ребёнка инвалидом сделала. Мы теперь всю жизнь будем на неё работать, чтобы выплатить ущерб. Мама остановила этот поток слов дочь. Какой нерв, какая кровь. Там максимум царапина. И то, потому что она сама рукой махнула и лезвие задела. Я лезвие канцелярского ножа даже на сантиметр не вытащила. Зачем ты вообще его доставала? Успокаивайся, спросила мама. Они не давали мне пройти на лестнице. Я хотела их припугнуть. Ну почему ты не можешь, как нормальные дети? просто дружить с одноклассниками, не ссориться и не устраивать поножовщины. — Они первые начали, — сказала Аня. — Они начали, а ты закончишь. Завтра же извинишься перед этой Семёновой. — Семакиной, — поправила Аня, — я не буду извиняться. Они первые начали. Это они на меня напали, а я просто защищалась. — И всё равно, дочь, ты должна извиниться. Да почему я должна? Чуть ли не плача спросила Аня. Они же виноваты. Ты хоть понимаешь, что родители Семакиной собираются на тебя заявление в полицию написать. Тебя поставят на учёт как бандитку какую-нибудь, и всё, вся жизнь пойдёт под откос. Карьера, работа, учёба, ты будешь как прокажённая. Ну и пусть. А обо мне ты подумала? А если на моей работе узнают? Я с таким трудом туда устроилась, столько характеристик собрала, и из твоей прошлой школы, кстати, тоже. Кто будет держать у себя матрицу девизки? Ты не только себя, ты и меня подставляешь. Ну ты же моя мама, уже откровенно рыдала Аня. Ты всегда должна быть за меня, почему ты за них? Успокойся, Аня. Я не за них. Я за тебя. Просто это взрослая жизнь и взрослые ситуации, за которую надо нести ответственность. Ты же уже большая девочка, всё должна понимать. Я не хочу ничего понимать, это несправедливо. Перестань реветь. Справедливость бывает только в твоих дурацких книжках, и в настоящей жизни всё по-другому. Но неужели ты хочешь, чтобы из-за этого инцидента разрушилась наша жизнь? Надо быть хитрее, дочь. Притворишься, извинишься, и будем жить дальше. Не хочу притворяться. Ну, дочь, отстань. Вы все фальшивые, не настоящие, как манекены, как роботы. Аня выскочила из комнаты и стала натягивать кроссовки. Ты куда собралась? Мы ещё не закончили подышать, огрызнулась дочь, не глядя, схватила с ключницы связку и выбежила из квартиры. Выскочив на улицу, Аня поняла, что не знает, куда идти. Друзей в этом городе не было. Мест, где можно спокойно пересидеть, она не знала. К тому же на улице было необычайно холодно для апреля. Она плотнее застегнула куртку и сунула руки в карманы. Нащупав слишком большой ключ на связке, она достала его на свет. "Это не мои ключи", расстроено проговорила она. разглядывая находку. Похоже, она взяла не свою связку, а запасной комплект, оставленный старым хозяином. Мама рассказывала, что там жил какой-то дедуля, продавец в букинистическом отделе книжного. Он продал им свою квартиру и уехал к детям в Казань. Они с мамой так и не удосужились посмотреть, что там за подвал такой, который им всучили как преимущество новой квартиры. Аня пожала плечами. Раз идти всё равно некуда. А домой не хочется, почему не исследовать закорма книжного червя. Вообще-то она любила читать. Конечно, не те скучные книжки, которые им задавали в школе, а те, которые мама читать запрещала. Ужастики, взрослые детективы и любовные романы. Читала их много и с удовольствием с телефона, но всё же находила какую-то особую прелесть в листании бумажных экземпляров. Часто облизывалась на них в книжных магазинах. Где стояли они, как десятая часть маминой зарплаты. Аня мечтала, что когда-нибудь разбогатеет, скупит себе все полки и не будет выходить из дома, пока всё не прочтёт. Возможно, в новом подвале будет что-нибудь интересное и не слишком потрёпанное. Аня спустилась по ступенькам в темноту, включила фонарик на телефоне и медленно побрела по холодному и пыльному коридору вдоль труб. На некоторых дверях были номера квартир, и Аня очень надеялась, что их подвал также маркирован. Свет фонарика выхватывал из темноты числа и наконец привёл к нужной двери. Вот тебе раз, проговорила Аня, заметив, что дверь не заперта. Она потянула за ручку, открывая дверь, и вдруг из темноты открывшегося проёма появилась рука и втащила её внутрь. Аня хотела закричать, но жёсткая ладонь закрыла ей рот. "Не кричи", услышала она металлический голос и от страха потеряла сознание.